Эта девочка? Почему-то поинтересовалась т а ш а скорее всего для поддержания разговора. Нет, это друг. Дуса мужское чешское имя, оно обозначает дух или душа. И зачем ты его сюда привез? Продолжала задавать дурацкие вопросы Наташа. Оставил бы его у друзей, ведь ты не надолго. Ты знаешь. д у с а стал моим талисманом, я уверен, что в нем живет дух, который меня о берегает. Не поверишь, сколько мне пришлось документов оформить на его вывоз, кучу. Но вот в ближайшие дни мне придется много мотаться. В гостинице не могу его оставить, не безопасно, а в машине его укачивает. Возьми Дусу на пару дней, я как только разгребу дела, сразу его заберу. Но я не умею за ними ухаживать. Выдвинула последний аргумент Таша. д у с а милый дружелюбный зверек, поверь. Плюс ко всему у него супер клетка. Все, что нужно будет, это кормить его и раз в день выдвигать поддон для того, чтобы промыть. Таша наклонилась к клетке. На нее смотрел странный зверь, совсем не похожий на суслика по ее скромному пониманию, взятому исключительно из детских мультфильмов. Окрас у него был черный, а хвост пушистый. Глазки бусинки внимательно смотрели на Ташу осмысленным взглядом. От м и м и м и ш н о с т и момента она расплылась в улыбке. Ну хорошо, сдалась Таша скорее милому животному, чем Юриным уговорам. Перед тем, как вручить почетную клетку Таше, хозяин странного суслика долго смотрел на испуганное животное, словно прощаясь с ним. Береги дусу, очень серьезно сказал Юрий. Это самое дорогое, что есть у меня в жизни во всех смыслах этого слова. Он сказал это так искренне, что Таша сразу поверила в его слова, в душе по сочувствовав однокласснику. Это насколько надо быть одиноким и несчастным человеком, что дороже Суслика ничего не иметь. Сразу на фоне глубоко несчастного Юрия н а т а ш а п е т р о в а почувствовала себя счастливчиком, баловнем судьбы, ведь у нее столько в жизни есть. Леська и Ирма, два самых родных и любимых человека, и она даже на сто сусликов бы их не променяла, никогда в жизни. Даже если бы к ним прилагалась хорошая машина, зарплата и социальный статус. Через пять минут она уже шла счастливая по улице. Одноклассник, записав на салфетке ее адрес и телефон, уехал на своем шикарном автомобиле, даже не предложив Таше довезти ее до дома. Но это не испортило ей хорошего настроения. И сейчас, держа в одной руке клетку со странным зверьком, в другой сумочку долгожданный подарок для л и с ё н к а Таша решила, что день не так уж и плох. Но она даже не представляла, что день забияка еще не окончен, что все еще впереди. Убирайся из моей жизни! кричала Вика, кидая в Клима его вещи. Она доставала их из разных шкафов, но почему-то не складывала в открытый чемодан, лежащий посередине комнаты, а бросала в спокойное лицо бывшего мужа. Вика, мы с тобой все уже сто раз обсудили. в и н о в а т о И монотонно отвечал он, не слышавший его женщине. Она настолько сейчас была увлечена своей истерикой, что отказывалась понимать его. А ведь они действительно давно все решили. Клим уходил, оставив бывшей жене абсолютно все для нормальной жизни. К слову, печать о разводе уже год как стояла у обоих в паспорте. Они прожили вместе десять лет, десять скучных пресных лет. Почти сразу разочаровавшись друг в друге, супруги спали в разных комнатах и смотрели по вечерам разные фильмы. По выходным ходили в разные бары, каждый со своими друзьями, общих, к слову, они не нажили. очень часто Клим ловил себя на мысли, что стоит один раз вернуться из командировки пораньше и брак закончится просто и молниеносно. Но он постоянно натягивал этот момент. Сейчас сам не понимал почему. Понимание к нему пришло во время празднования тридцати пятилетия Вики, г о м о н ресторана, множество друзей жены обоих полов и горькое чувство, что он здесь чужой. Когда ему предоставили слово, Клим к своему стыду не знал, что ему говорить. Он видел перед собой совершенно чужого человека, про которого толком ничего не знал. Вика была красивой женщиной, возможно, даже очень красивой. В свои тридцать она выглядела лет на 10 моложе. Стройное тело, белоснежная кожа и длинные черные локоны делали из нее роковую красотку. Именно ее сказочная внешность и поспособствовала их такому стремительному сближению 10 лет назад. Работала Вика в театре, или, как она сама любила говорить, служила в должности заместителя директора по развитию и организации зрителей. За последние 10 лет Вика сделала головокружительную карьеру от простого кассира без образования до должности зама.